6. Пространство Союза, система «Прайм», центральная военная станция «Ядро». Голографический проектор над походным столом оказался старым, давно израсходовавшим ресурс. Мощности потрёпанного излучателя хватало лишь на то, чтобы повесить над столешницей пяток полупрозрачных фигур. Десантный бот не зал заседаний, это боевая связь, а не трансляция киносеанса с высоким разрешением на центральных телеканалах. Хирш, впрочем, особых неудобств от качества видеосвязи не испытывал. В конце концов, он не меньше десятка лет провёл за подобным столиком. Случалось ему обходиться и вовсе без визуальных эффектов. При десантировании на поверхность с враждебными боевыми единицами красивые картинки не требовались. Откинувшись на жёсткую спинку, он привычно положил руки на подлокотники, внимательно изучая призраков, повисших над столом. Совещание военного штаба обороны, куда его, наконец, допустили, только начиналось. Хенрик — главный стратег генерального штаба, нахохлившийся, округлившийся, явно давно не спал. Свенберг, командующий всеми космическими силами, сидит ровно, расправив плечи, как образцовый лидер. Невозмутим, решителен. Вот только под глазами тёмные провалы, их не может скрыть даже полупрозрачная проекция. Последние сутки для него были нелёгкими. мац давно совместивший десяток должностей, Уныло возит перед собой пальцем по столу, листая невидимые электронные страницы, и напоминает на проказившего школьника, а не командующего самой крупной военной базой Союза. Где-то подальше, видимо, в углу стола, мрачный и совершенно прозрачный поркос замминистра обороны, представляет так сказать, министерство. Над столом звенящая тишина, собрание не из приятных, и Хиршу это совершенно очевидно. «Пора начинать», — твёрдо произнёс он. Хенрик вяло пошевелился, мрачно глянул на друга, промолчал. Свенберг нахмурился, но кивнул. «Пора». «Итак», — тихо произнёс командующий, — «попробуем подвести итоги. За последние шесть часов ситуация не изменилась, так что будем считать, что все предыдущие выкладки и расчёты актуальны». «Миррор?» «Где Миррор?» «Нет его», — отозвался Хенрик. «Заработался наш разведчик». «Хорошо», — сдержанно отозвался Свенберг. «Я уверен...» Если бы у него появилась новая важная информация, он бы нашёл время довести её до нашего сведения. «Доклад», — невнятно пробубнил Поркас и гулко откашлялся. «Миррор сейчас заканчивает доклад для президента и комитета контроля разведки министерства». «Ясно», — сухо отозвался Свенберг. «Хорошо, начнём без него. Зато у нас здесь есть адмирал. Хирш?» «Снова адмирал Хирш», — печально пошутил Хенрик. «В который раз Аарон?» «Со счёту сбился», — отозвался тот. И мы, — Свенберг повысил голос, — рассмотрели ваши планы, поступившие из администрации президента. «Но напрямую к вам было не пробиться», — отозвался Хирш. «Военное время, я понимаю». «Да», — Свенберг неожиданно тяжело вздохнул. «Наши схемы взаимодействия слишком заплыли бюрократии». «План», — напомнил Поркас. «Да, план», — Свенберг бросил тяжёлый взгляд на командующего штабом. «Мы рассмотрели актуальные предложения», и смогли внести большинство позиций в наши существующие схемы. В принципе, ваша задумка хирш не нова. «Засадный полк», — выпалил Хенрик. «Резерв», — возразил Свенберг. «Адмирал, ваша идея собрать под своё крыло уцелевшие подразделения почти уничтоженных частей и попытаться сформировать из них группу быстрого реагирования не слишком оригинально, но выбор боевых единиц безукоризнен». «Не могу не отметить, что вы выбрали течь чье отсутствие в строю не ослабит генеральный план обороны». «Спасибо, командующий», — Хирш кивнул. «Ну, в результате у вас получается чрезвычайно разношерстная компания скажем так. И не оборона, и не атака, и не ударная группировка. Так, с миру по нитке, и то, и это. Если сильно упростить, я уловил вашу концепцию, как мне кажется. Вы хотите оказать посильную помощь обороне там, где будет тяжелее всего». но дополнительные миссии, упомянутые в пятом разделе. «Нужно быть готовым ко всему», — отозвался Хирш. «В пункте 8 я изложил главные цели. Поскольку формально мое подразделение называется флотом обороны, основной задачей соединения остаётся оборона обитаемой планеты, столицы. Это позволит вам перегруппировать силы, сейчас занятые в этой области, и усилить позиции на высоких орбитах на случай внезапной атаки». «Да», — сказал Свенберг, — «это понятно». Но в случае неожиданного прорыва, когда ваша помощь понадобится на другом участке фронта, вы что, бросите оборону планеты и отправите своё подразделение в центр боя? — Самые мобильные части, — без колебаний отозвался аран истребители, лёгкие фрегаты, а медленная техника, ракетные корабли и уцелевшие стационарные пункты ведения огня останутся в режиме обороны планеты. — Это распыление сил, — мрачно пробубнил Поркас. — Или я неверно понял отчёт? «Это своевременная поддержка», — отрезал Хирш. «Без ущерба для вашего основного плана обороны. Мы по-прежнему придерживаемся мнения, что вторая волна будет напоминать первую, хаотичную атаку со всех направлений». «Да», — мрачно сказал Хенрик. «Это основная версия. Налёт саранчи, чтобы её». «Ответом ей будет моя саранча», — отозвался Хенрик. «Быстрые, мобильные, небольшие группы, способные навязать бой такой же небольшой группе противника, и удерживать атакующих до прибытия подкрепления. «А если будет прорыв?» — заметил Поркас. «Единый стальной кулак, удар, направленный на планету, наконечник копья, летящий в цель. Кажется, это мы рассматривали в подразделе шестого параграфа. В таком случае моё подразделение останется у планеты и будет частью стандартного заслона», — терпеливо отозвался Хирш. «А мне кажется», — медленно произнёс мац отрываясь от своих списков инвентаризации — что всё это обсуждалось уже тысячу раз, и всегда на любой вопрос находился уместный ответ. Почему бы не поговорить о реальных проблемах, обсудить вопросы, оставшиеся без ответа, раз уж сегодня все мы здесь собрались?» Свенберг повёл широкими плечами, и Аарону показалось, что командующий поёжился. Действительно, тем для обсуждения было предостаточно. «Другие системы», — медленно начал командующий. «Поркас. У Министерства самая свежая информация». «Введите нас в курс последних изменений. Самое важное, не более того». «Оборона других систем Союза по-прежнему осуществляется силами местного базирования», устало произнёс представитель министерства. «Основной удар пришёлся на Прайм. Здесь мы разбили атакующий блок. До других систем долетели, так сказать, брызги. Противник очень распылил силы. Практически каждая столица Союза атакована, но небольшими подразделениями врага. Рави и Бова Пострадали сильнее прочих. Но там находились силы обороны, достаточные для того, чтобы дать отпор. Противник отброшенный также ушёл дальше, как и в случае с Праймом. Столица Бова подверглась атаке. Наши силы понесли значительные потери, кое-где бои ещё идут, но ситуация имеет положительную динамику. Рави там хуже всего. У них, как помните, собственные силы самообороны целиком из местных поселенцев. Данные поступают противоречивые. «Но в целом», — медленно произнёс Хирш, — «если судить по данным разведки, противник в большинстве случаев был отброшен?» «Верно», — сказал Поркас. «Все подробности есть в отчётах, а их, похоже, некогда и некому читать. Если кратко, противник собирает силы. Предполагается, что вскоре вся эта крысиная стая, разбежавшаяся по углам, вернётся обратно в столицу, добивать так сказать, нас». «Что они хотели выгодать этим глупым ходом?» — спросил Хенрик. «Совершенно бессмысленное мероприятие». «Это как посмотреть», — веско произнес Свенберг. мирр в последнем докладе упоминал об удивительном эффекте, заслуживающем отдельного разговора. Он утверждал, что часть наших кораблей примкнула к нападавшим. «Контроль», — резко сказал Хенрик. «Они явно берут под контроль экипажа наших судов и либо расстреливают беззащитные корабли, либо уводят куда-то на окраины». — Часть наших единиц, числящихся как уничтоженные, — произнёс Свенберг, на самом деле, вероятно, скрывается на окраинах систем, полностью перейдя под контроль противника. Я имею в виду те корабли, чьи уничтожение не подтверждено документально. — Очень нехорошо, — вяло сказал Порхас. — Есть мнение, что флот нападавших, выкосивших оборону Рави, ушёл оттуда, нарастив свою численность за счёт захваченных кораблей. Они собирают новые силы, восполняя потери. — медленно произнёс Хирш. Этот ход с распылением был неглупым. Просто, встретив сопротивление у Прайма, они отправились хм, захватывать новые суда, чтобы увеличить число активных единиц. «Им это удалось», — с мрачным видом произнёс Свенберг. «Вероятно, многие наши потери — не совсем потери, и вскоре нам придётся столкнуться с бывшими сослуживцами». «Контроль мозга», — пробормотал Хенрик. «Как-то это слишком. Может, мобильные группы захвата?» «Абордаж кораблей, призовые команды...» Свенберг скептически хмыкнул, и начальник штаба тут же надулся. «А что?» — сказал он. «Это, на мой взгляд, более вероятно, чем какой-то волшебный контроль разума на расстоянии». «Миррор вернётся и расскажет», — сказал Поркас. «Он сейчас как раз об этом и докладывает президенту». «А что президент?» — спросил Хирш. «Как она?» «Всё плохо», — сказал Поркас. «В политическом смысле. Вообще обороной других систем должен заниматься вице-президент». Герман как раз был с визитом на Вилмаре, когда всё началось. Но ситуация очень нестабильна. Недовольство политикой Союза достигло критической точки. Вилмар и Бова поговаривают о полном отделении. Раз уж им пришлось обороняться самостоятельно, своими силами, и флот столицы не пришёл на помощь, то в заключённых Союзах нет смысла. «Что?» — вскочил Хенрик. «Да мы...» — Поркес поднял руку, помахал пухлой ладонью. «Тише», — сказал он, — «это политика». «Население в панике, у руководителей всех уровней хватает проблем. Скажите спасибо, что эта возня вас не касается. Сейчас там проблем не меньше, чем тут. Давайте сосредоточимся на своём участке». «Значит, есть волшебная технология контроля разума, во всяком случае, выглядящая таковой, и мы не можем ей ничего противопоставить», — подвёл итог Хирш. «Две», — подхватил Матс, — «две технологии». «Эти проклятые лучи». Если бы не они, наши потери были бы гораздо меньше. Да что там? Если бы не эти проклятые штуки, мы бы надрали задницу негодяем в первом же бою». «Кстати», — оживился Свенберг, — «Адмирал Хирш, кажется, у вас был проект, связанный с разведкой. Вы хотели послать специальную команду, выяснить, что это за оружие, так ведь?» «Верно». аран тяжело вздохнул. «Было такое намерение. Мы собрали команду для визита на другой конец империи Минджо в попытках найти кого-то из представителей Атаахуа». Есть информация, что и может быть что-то известно о подобном лучевом оружии, и как успехи, осведомился Мац. Корабли экспедиции уничтожили при атаке на Прайм. Суха отозвался Хирш, но один из них ушёл к цели. Сейчас наша команда дипломатов на месте, налаживает контакт с представителем Атахуанцев. Эта последняя информация поступила совсем недавно. Хорошо, сказал Свенберг, но пока они ничего не выяснили. «На данный момент у меня таких данных нет», — отозвался Хирш. «Но наши люди успешно прибыли на место. Местное управление Минджу оказывает им помощь. Ведутся переговоры. Пока это всё». «Ладно», — сказал Поркас. «Дайте знать, если будет что-то новое. Эти лучи действительно доставляют нам массу проблем». «Незамедлительно», — пообещал Хирш. «Проблема только в расстоянии. Несмотря на гиперпередатчики, другой край рукава галактики всё же не ближний свет». «Кстати, про оружие», — сказал Матс. «Отличный доклад, пятое приложение к последней рассылке. Институт технологии дал первый анализ, и мне он показался интересным. Помните, был такой советник по новым разработкам, молодой парень Арун? Вот его команда плотно занимается этим вопросом. Все прочитали анализ?» «Там голая теория», — раздражённо отозвался Хенрик. «Все эти напряжения, мю, лямбда, чего-то там соответствует, пси, из зета, чего-то здесь...» «Нам нужна инструкция, как настроить защитные поля, с какими параметрами, с каким напряжением, как перенастроить генераторы, чтобы хоть немного компенсировать эти удары». Хирш собрался вмешаться, но в это время изображение над тактическим столом замерцало, и среди призраков появился ещё один, невысокий и худой, невзрачный, более бледный и неприметный, чем обычно, глава разведки флота контр-адмирал Миррор. «Господа», — сказал он, бесцеремонно вмешиваясь в разговор, — «Расходитесь по постам. Рой возвращается. Ориентировочно первые отряды противника появятся в системе Прайм через шесть часов». «Началось?» — сухо спросил Свенберг, выпрямляя спину и расправляя плечи. «Да», — Миррор кивнул. «Только что пришли данные с Ригла и Бова. Противник отбывает в сторону Прайма, судя по векторам прыжков». Свенберг медленно поднялся из-за стола, одёрнул китель, обвёл всех присутствующих тяжёлым взглядом. «Протокол вам известен», — медленно произнёс он. «Начинаем фазу один текущего одобренного плана. Приступить к исполнению». Хирш откозырял и первым прервал подключение. У него впереди была масса работы. Больше, чем у остальных. Его подразделение фактически существовало только на бумаге. настало пора сделать его реальным.